250 -е. гуру Физическое тело носителя света могло умереть сотни тысяч лет тому назад, но огненные мысли его, устремленные в будущее, продолжают жить и насыщать сознание множеств своим немеркнущим светом.